Глава первая. Очухиваюсь от более вытянутых руках из задницы. Да мать же вашу! Но это дает надежду, я все еще в пещере. Однако быстро понимаю, что нет. Я лежу на животе на чем-то жестком. Руки вытянуты над головой, и на них кто-то сидит. И на ногах тоже. А позаду и без того, исписанному Божьей конечностью, сейчас попросту лупят. Не то узким ремнем, не то розгой. Со школы со мной такого не делали. Лет четыреста. Рывком вскочить, скинув в себя ублюдков и... обломаться. Мое тело внезапно неподатливое, неповоротливое. Я двигаюсь, но вырваться не могу. Насильно получаю по шее и тяжело дышу от усилия. «Перерождение!» — будто шепчет мне в ухо голосок богини любви. «Праздничная клизма шанкры!» Стиснув зубы, лихорадочно соображаю, отключившись от того, что со мной делают. Не шевелюсь. И так потянул мышцу где-то в боку. «Странно, что я без заклинания вижу в темноте. Никогда за мной такого не водилось. Какой-то навык, свойственный новому телу?» Перед носом пол. Сделано из незнакомого материала. Ни дерево, ни камень. Неважно. Но точно не грязный сарай или конюшня. Уже лучше, чем могло быть. Но сама ситуация просто накрывает бешенством. Безумно хочется вернуться, выдрать оставшиеся руки Шанкра и вставить их в задницу к Карху. Или Дориану. Про и вообще молчу. Что и куда этим склочным бабам вставить? Подумаю потом. Еще больше бесит внезапно пришедшая в голову мысль, что в свой родной мир я теперь могу никогда не вернуться. Нет, нельзя об этом думать. Наконец, меня прекращают бить и одновременно освобождают руки и ноги. Оскаливаюсь и мгновенно отвечаю. Удар снизу вверх, чтобы у противника клацнули зубы, откусывая кусок языка. Следом удар в беззащитный из-за запрокинутой головы кадык. Руку со смешком перехватывают и откидывают так что я едва сдерживаю шипение от полувывихнутого плеча хватит с тебя сегодня сочонок басит надо мной ломкий голос подростка и зловещим шепотом добавляет завтра опять придем не скучай еще три дня будем приходить понял фокусник хиров пинает в бок ногой не сильно явно для порядка козлина, достал! достал!» слышу догонку И этих достал. Ну что умеем, то умеем. Меня пинает еще раз, и я слышу удаляющиеся шаги. Быстро поворачиваю голову и сканирую взглядом три силуэта, друг за другом скрывающиеся в дверном проеме. Последний аккуратно закрывает за собой скрипнушую дверь. В полумраке, спасибо новому дару, вижу, что нападавшие совсем сопляки. Пусть даже один из них здоровенный кабанюнок. Поднимаюсь на четверинки, стою, натягиваю спущенные поганцами штаны. Чужое тело ноет и жалуется. На задницу, на бок, на руки, ноги. Слабое тело. В этом плане не повезло. Или повезло. Абсолютно уверен, что, будь воля богов, они затолкали бы меня в гадящего под себя младенца или в таракана. Так почему не смогли? Силенок не хватило. Или помешал кто?» Мысли расползаются, все время возвращаясь к башкам. А между тем они и последнее, о чем мне надо сейчас думать. «Где я?» Осматриваюсь, комната не маленькая. При этом явно на одного человека. Видимо, моя комната. Мне довелось жить в самых разных условиях. Здесь не роскошно, но приемлемо. Стул, кровать, застеленная чистым бельем, Даже кресло есть. На полу коврик, стол. Вполне обычный, а вот на нем очень странные предметы. Прямоугольная доска стоит на ребре. В нижнем углу мерцает синий огонёк. Какой-то артефакт. Впервые вижу подобную штуку. Но это сейчас не самое важное. Полка с книгами, шкаф, на внутренней стороне дверцы зеркала. С интересом разглядываю свое новое тело. Как и думал, от меня ничего не осталось. В зеркале отражается достаточно высокий парень. Кстати, на вид не такой уж хлипкий, хотя я уже успел почувствовать, что внешность обманчива. Пацан ни разу не воин. Светлые глаза, черные волосы, злой прищур. Симпатичный парень. Наверное, девчонки штабелями. Внутри шкафа одежда, на полках и специальных вешалках. Внизу стоит несколько пар обуви. Некоторое время пялись на шмотки. Ладно, мода, она везде разная, но ткани совсем не знакомы. Судя по качеству, дорогие. Из нескольких странных пар обуви выбираю более-менее привычные кожаные ботинки, похожие на военные. И застываю, осознав размер одежды. «Аллигаторовы колокольчики, шанкри в рот! Мое новое тело примерно раза в два меньше старого. Не в росте, но...» Тихо, цедя сквозь зубы ругательства, ощупываю мышцы и злоухмыляюсь. «Ты развратница, сука, мстительная! Тело лет восемнадцать, не больше. Не совсем сопляк, конечно. Но ничего тяжелее собственных колокольчиков он в руках не держал. Да и бабу вряд ли держал. Есть такое подозрение». Если не приведу себя в нужную форму, затопчат и не заметят. Кстати, трусы на мне в обтяжку, будто женские. А вот штаны за каким-то хреном широченные. Дорбашки с капюшоном, но без пуговиц. Рисунок на всю грудь, оскаленный череп. Машинально падаю в кресло и шеплю от боли в отбитой пятой точке. В голове неприятное ощущение, будто я пропустил что-то важное. Надо успокоиться и прислушаться к интуиции. «Так, что происходит?» Трое мелких ублюдков лупили одного. причем специально выбрали ночь, чтобы без свидетелей. И без эфира? Внезапно накрывает озарением. «Никаких магических оков, никаких пинков чистой силой. Но почему?» «Вот оно! Эфир!» Осторожно откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Обращаюсь к источнику, злясь на себя. Вообще-то, проверить источник этого тела — первое, что я должен был сделать. Итак, парень одарён, без сомнения. Правда, уровень силы определить не могу. Новое тело похоже на заполненную мазутом чашу. Жидкая тьма пузырится в каналах. За ней почти не чувствую слабого света магического источника. Но, возможно, это нормально. И так в этом мире выглядит эфир. Тем не менее, вижу подобное впервые. Потому удивляет ощущение какого-то узнавания. Я словно сталкивался уже с этой тьмой. Но где? Когда? Щелкаю пальцами, пытаясь вызвать к жизни привычной руке магический клинок. Тьма внутри не слушается. Кинжал. Чашу. Светляк. Ну хоть что-то! Хрен там! За пять минут успеваю спотеть так, словно час провел под палящим солнцем. Зато постепенно приходит понимание: я больше не маг света. Магии света в моем новом теле нет и никогда не будет. Сука! А еще я все же узнаю эту душную дрянь в моих каналах и понимаю, что она не имеет к моему новому телу никакого отношения. Зато бесноватые вопли бога тьмы Кэрхэ наконец-то получают объяснение. «Он орал, что я украл у него что-то, что я вор!» Вполне возможно, он был прав. И передо мной всплывают воспоминания, очень старые, еще детские, задвинутые в самые глубины. Мне лет девять. Я с раскрытым ртом пялюсь на дом, который полыхает воющим пламенем до небес. Я в полном восторге. А еще я в ужасе, потому что это мой собственный дом. И поджег его я. Вообще-то я маг света, пусть еще и необычный, но всегда хотел быть таким же, как отец, крутым огненным магом. А мог только с трудом костер запалить. И вот сегодня запалил весь дом». Эмоции зашкаливают так, что я не сразу замечаю руку отца, цепко ухватившую меня за плечо. Слегка опомнившись, говорю, стараясь изобразить раскаяние. Я не хотел поджигать, но как-то само получилось. Ах, само! Отец усмехается, но его глаза не смеются. Но «Ну, так-то, конечно, само. Видишь ли, Ники, у тебя проснулся дар. Да! «Я даже подпрыгивать от счастья, и отец отпускает меня!» «Точно!» «Идиотский вопрос на самом деле!» «Конечно проснулся! Теперь у меня два дара – свет и огонь!» «Я буду крутым магом-огневиком!» «Не огненный дар!» – добавляет отец. «Удивляюсь! Ну, как не огненный? Вот же! Вон как горит!» Но спросить не успеваю. Отец разворачивает меня к себе лицом и говорит уже без улыбки. И твой новый дар мы будем держать в тайне от всех. Ты понял, Ники? Почему? Мне ужасно обидно. К тому же я не понимаю отца. Он не хочет мной гордиться? Ему не нравится моя сила? Или ему не нравится то, как красиво полыхает дом? Я непонимающе смотрю на отца, и он добавляет. Ты знаешь, что магия бывает разной. Мы учимся управлять стихиями, пространством... «Временем. Но есть маги, которым не надо учиться. Маги, которые могут просто взять чужой дар. Воры!» «Я не вор. Я не хочу брать чужое». «Но ты взял», — безжалостно отвечает отец. «Сегодня ты украл у меня малую частицу огненного дара. И сразу потратил». «Украл?» — повторяю я, сглотнув. «У меня нет причин подвергать сомнениям сказанное отцом». Но и поверить в это сложно. «Но я же... У меня же магия светом! Второй дар наверняка должен быть огненным, пап!» «С первым даром разберись, Неуч!» – мыкает отец. И мне становится стыдно. Второй дар вообще большая редкость. А пока мы найдем того, кто поставит на твой второй дар хороший блок. И ты пообещаешь мне забыть о том, что сегодня произошло? «Обещаю», – киваю я и спрашиваю. «Папа, «А как называется мой второй дар?» «Много будешь знать, скоро состаришься», – хмыкает отец и треплет меня по волосам. Мы переезжаем в съемный дом, а через несколько дней к нам приходит незнакомый маг. На мой новый дар накладывают магический блок, и надолго я почти забываю о случившемся сжимаю подлокотник кресла до хруста в костяшках пальцев и беззвучно шепчу «Твою же мать!». В свое время я перелопатил множество библиотек и нашел ответ. Маг-вор, тот, кто способен украсть чужую силу. Один ученый назвал это красивым словом «экстрактор». Казалось бы, чем не подарок судьбы? Забрал себе чужую силу и сиди на вершине мира. Однако дар не зависел от желания мага и походил на спонтанный вампиризм. Хватало легкого ослабления контроля. Бутылки Эля, например. Выпил, погулял на набережной рядом с сильными магами и готово. В каналах несовместимые магические аспекты, в источнике неподъемный для мага уровень сил, последствия предсказуемы, перегруз каналов и большой бабах. Самого экстрактора в том случае находили исключительно по кускам. Понятно, от чего так перепугался отец. Я стал магом света. Я стал инквизитором. И всю свою жизнь прожил по читом Блоком, запечатавшим дар экстрактора. И почти забыл в этом даре. Он не был мне нужен. А потом, всего-то час назад, меня отправили на перерождение, и Блок разрушился. Вот почему Карх вопил, что я вор. Напоследок я украл у него приличный кусок тьмы. Завопишь тут, пожалуй. И теперь этот трофей тьма здесь со мной, в каналах этого тела, как и разблокированный дар экстрактора. И я совершенно не контролирую ни то, ни другое. Пожалуй, даже хорошо, что источник парня настолько слаб. Сейчас каналы переполняет тьма. И на какое-то время дар заблокируется. Но что будет, когда я раскачаю систему каналов пацана, в тело которого попал? А раскачаю обязательно. И как же мне чужие пинки получать? Попал на Не в первый раз, конечно, но когда часто попадаешь в какой-нибудь горпячий навоз, как-пути то отступления уже известны. А вот такая жопа со мной приключилась впервые. То в момент рождения боги втыкают тебе в зубы конверт с квестом Придумай сам смысл своей тупой жизни, ибо нам что-то влом. И носишься ты потом, как бешеный кролик, веселя бессмертных попытками этот квест не прогадить. Но я-то уже прошел этот путь, забрался на самую вершину и не просто забрался, а удобно устроил на ней задницу и свесил ноги. И теперь начинать все сначала. Зашибись, приехали. «Хватит, Никрос! Мозги! Включай мозги! Решаемо все. Выдыхаю, ухмыляюсь. Закидываю ногу на ногу, разглядываю высокий ботинок. «Берцы!» — внезапно всплывает в голове. Кстати, язык-то местный я знаю. И знаю как родной. Не только понимаю, но и думаю на нем. Но оно и понятно. Перерождение. Остается надеяться, что и память этого тела вернется. И лучше бы поскорее. Одна створка окна приоткрыта. Вижу чужие звезды, но на небе нет ни одной луны. Почему-то это вызывает тоску. У нас их было две — Кая и Ло. И сколько приятных ночей проведено под их светом мне сосчитать. Внезапно заходился истошным лаем пес. совсем недалеко. — Фу, вулкан! Фу! Что там опять? донесся до меня раздраженный но сонный голос и чуть позже задолбал ты орать без толку кота что ли гоняешь пес затыкается человека тоже больше не слышно но я ожидаю еще час прежде чем выйти из комнаты